Гарольд Ривер показал на сиденье рядом с собой. «Прошу садиться, сэр». Дункан сделал легкий поклон. «Меня зовут Дункан Стэндиш, а человек со мной — Конрад». «Он ваш слуга?» «Нет, товарищ». Ривер на некоторое время задумался, а потом сказал, «В таком случае он сядет с вами». Он обратился к человеку, сидевшему на соседнем месте. — Эйнер, убирайся к черту отсюда. Найди себе другое место и возьми с собой свою доску для резки мяса. Эйнер недовольно встал, взял доску и кружку и пошел искать другое место. — Теперь, когда все устроено, соблаговолите сесть, — продолжил Ривер. — У нас есть эль и мясо. — Эль. «Отличный!» — насчет мяса не сказал бы. «Есть также хлеб, неважного сорта, но зато у нас лучший мед, какой только бывает, когда разрушители напали на нас. Старый Седрик, пчелиный мастер, рискуя жизнью, унес ульи и тем самым спас их для нас». «Давно это было?» — спросил Дункан. «Когда приходили разрушители?» Поздней весной сначала пришли разведчики Орды. Их было немного, поэтому и удалось спасти скот и пчел. Когда, наконец, пришла настоящая Орда, мы были готовы. Вы, сэр, когда-нибудь видели разрушителей? Нет, я только слышал о них. «Скверная компания!» Всяких форм и размеров, бессинята, демоны, дьяволы и множество других, От одного вида которых скручивает кишки и выворачивает желудок, И от каждого свой особый вред, а хуже всего безволосые. Люди, ну и не люди, вроде безмозглые, но крепкие и сильные идиоты. Они не знают страха, и у них вечная потребность убивать. Они белые, как черви в гнилом полене и без единого волоска, тяжелые и жирные. Но на самом-то деле они не жирные, а мускулистые. Вы в жизни не видели такой мускулатуры и силы непомерной. Безволосые и другие бегут, сметая все на своем пути, убивают, жгут, и пощады от них не жди. Главное в них — злоба и магия. Не могу сказать, как трудно нам было держать их на безопасном расстоянии. Магии мы сопротивлялись, а ярости у нас самих хватает. Хотя один их вид может испугать человека до смерти. Но вы вроде и не пугались. Мы не испугливых. — подтвердил Ривер. — Народ мы крепкий и не хуже их. Мы наносили им удар за ударом и не собирались отдавать это место, которое нашли сами. — Нашли? — Ну да. Вы сами понимаете, конечно, что мы не из тех, кто обычно живет в таких домах. Видите ли, Ривер — это кличка. Просто так, для смеха. Мы честные, рабочие, но не можем найти работы. Здесь таких много. Зная, что работы для нас нет, мы объединились и стали искать спокойный уголок, где могли бы ввести хозяйство и кормить себя и свои семьи. И вот набрели на этот покинутый уголок. Вы хотите сказать, что тут до вас никто не жил? — Никого вокруг, ни души. Мы посоветовались и решили войти, если, конечно, не придут настоящие хозяева. — В этом случае вы все вернете им? — Ну, ясное дело. Отдадим и снова пойдем искать спокойный уголок.